Глава 7. Повидали мальчики, храбрые солдаты, Волгу в 41-м, Шпрее в 45-м. Показали мальчики за 4 года, кто такие мальчики нашего народа. Игорь Карпов. Мальчики. Сталкер Кастет. Страж Фронтира. воин интернационалист Международный обозреватель. Германия – дождливая страна, скажу я вам. Целый день льет дождь. А как Донкан ушел, так зарядило конкретно. А на улице март. И дождик, льющийся из низких серых пущ, воспринимается жестко. Желания выходить под него не возникает. Разве что если надеть длинный кожаный плащ черного цвета и фуражку, тогда можно. Тогда чувствуешь себя актером исторического кинофильма выполняешь задачи, поставленные режиссером. Режиссер командует. Мокрая девица с хлопушкой убегает под зонт и клетчатый плед. Старинные пленочные камеры начинают тарахтеть. И ты пошел. И вот идешь в кадре, а бедные немецкие горожане, перекидывающие битый летающими крепостями кирпич домов, шипят тебе в обтянутую черной лайкой спину. Ну, тварь! А ты... Внутренне улыбаешься, на морде неподвижность противотанковой надолбы. Ибо есть ты в жуткой тайне не тварь вовсе, а советский разведчик Владимир Лутин, надежда ставки, любимец Верховного. Потому улыбаешься и фланируешь себе дальше по Унтерден Линден. Я зажмурил глаза, и мне показалось, вот открою их, а внизу на брусчатке. Так и есть. Фигура германского офицера в таком вот плаще и фуражке. Постоит гитлеровец под дождем, посмотрит на швейцарские часы, потом на серое небо Берлина, вздохнет и пойдет к своему хорьху. Водила в серой форме выскочит, услужливо сработает задней дверью, автомобиль пыхнет на угол дома выхлопом и, чуть покачиваясь на крупных камнях брусчатки, покатит к воротам крепости. Режиссер у нас известный, смотрящий. Камеры тоже есть, хотя их модель и принцип работы нам неведомы. Но и кино есть, вы уже знаете какое. Дождь то грубо хлещет, то осторожно шелестит по кровлям немногочисленных зданий крепости, моет стены из серого гранита, стекает по еле выраженной линзе замковой площади к стокам, собирается там и покидает цитатель спеша к реке. Я сижу на грубом самодельном стуле возле окна донжона, выходящего во двор. Перешел сюда, когда мне надоело смотреть на медленно текущую реку и густой темный лес на той стороне. У нас заседает штаб. Что-то давненько их не было. Штаб и полный дурдом с самого утра. Все не выспались. Сколько удалось выкроить на перезагрузку? Час? Два? По двору крепости периодически пробегают люди. Шагом никто не передвигается. И дело тут не в дожде. У всех задачи. У всех адреналин кипит. Приказы штаба не успевают генерироваться, как их тут же начинают исполнять. Дисциплина у немцев отменная. Сижу, обсыхаю. А точнее отогреваюсь. Мокрый был как черт. Камин парит, как адское жерло. Дров немцы не жалеют. Огненная пещера в обравлении дикого черного камня трещит и щелкает искрами. Часть одежды из запасного комплекта переодел, что-то дали немцы. Вообще-то не мое это дело по таким скатам лазить. На то у нас в группе специально обученный мангул есть. Но далече от нас сейчас этот потомок чингисханов. Приходится мне рисковать своей драгоценной жизнью. Под холодным злым дождем, между прочим. Короче, сделали. Антенна на крыше Данжона стоит. Провозились долго. Имеем практически предел дальности. Поэтому собирали резонансную антенну, которую и ориентировали на замок. Вместе с немцем я Арбайтен, оперативно назначенным на должность радиста. Радист пошел переодеваться. Генератор запустили. Гоблин крутит клеммы, ставит блок связи в закрытом телефонном режиме, запитывает северок. Рядом с ним сидит Рольф Холандер, матерый профессиональный вояка, капитан 232-го горного батальона 23-й бригады альпийских стрелков из города Бишофсвисон. Тот еще волосан. Почти копия нашего гонты. Повоевал и в Сомали, и в Афгане. Во многом Именно наличие такого волкодава уберегло анклав от полной потери жизнеспособности. На нем армия германцев. Он ее и организовал, в общем-то. Такой же жилистый и плетенный, как Сомов, но мишка выше немца на полбашки. По-русски говорит, хоть и не на пять, но почти все понимает и мысль выражает внятно, даже с юмором. Как оказалось, у немцев с русским нормально. Есть выходцы из ГДР, которые еще помнят родину, так что проблем не имеем. Наше знание немецкого туши свет. Мы ж гордые русские люди, языков не учим, даже если их вбивают плеткой. Как только зашли, Гоблин выдал единственное, что помнил из школьного курса, бодро сказав Рицин: Убираль Кентеман Роте фанензен". Чем вогнал их в задумчивость! С Гоблином Рольф скорешился на раз. Мишка сидит в любимой ВДВшной майке, немец в черной. Но Рольф всего лишь капитан. А Гоблин целый старшина, пенделем выгнанный из войск дяди Васи за мордобойство какого-то старлея. Изгнанный прямиком в братки. А куда он еще пошел с такими данными и умениями? Правда потом Сомов остепенился, занялся художественной керамикой, в смысле санфаянсом. Унитазами начал торговать. Магазин завел. А теперь вот опять в душегубцы и обратился. У обоих есть портаки. У Мишки на сгибе локтя надпись «Крови нет, один чефир». Немец попросил уточнить, что есть чефир. Чаю в Германии нет. Пьем наш из судовых запасов. Берлинцы им никак напиться не могут. Так что чефир изобразить нельзя. Расточительно. Рольф. Продемонстрировал свою интернациональную татуировку. Killing is not murder. умерщвление не есть убийство. А что, философия? Но гоблин не сдался и показал еще одну, сделанную на загривке. А тебе дорога вышла, бедовать со мною. Повернешь обратно, дышло, пулей рот закрою. Тут мне с поясняющим переводом пришлось потрудиться. Время идет. А решения ставки нет, потому что нет связи с замком. То ли грозы всю ночь колотившие мистическими молниями по германскому Шпрейфельду, то ли в принципе проходимость никакая, а может предел дальности радиостанции оказался меньше заявленного и ожидаемого. На штырь мы донжона не взяли, теперь так пробовать будем. Вот и опять за окном бабахнуло. По серым стенам зала блики проскочили. А ведь только что показалось, будто в небесах затихает. Ну все, даже смысла пробовать нет. Еще подождем. Должна же эта гроза прекратиться. Вот только новый Берлин ждать не может. Точнее может, конечно, если оставить все по-старому. Жили ведь они без нас. Но мы намерены стратегическую ситуацию вокруг германского анклава изменить. Радикально и прямо сегодня. В принципе, в однозначном решении Сотникова мы с Гобом не сомневаемся, поэтому постановили главное сделать самовольно. — Ладно, комрады, — объявил Гоблин, подвигая стул ближе к столу и подтягивая к себе брезентовые мешки и сумки, притащенные нами с парохода. — Давай начнем делиться по-людски. В огромной комнате, почти такой же, как у Сотникова, кроме нас с Мишкой, сидят четверо немцев. Бургомистр, глава немецкой общины, капитан-армеец, Радист-любитель, как я понял, и инженер-смотритель, что-то вроде нашего главного инженера. Бургомистр тоже шпарит по-нашему весьма сносно. Но с ними две женщины-переводчицы. Русский язык последние знают хорошо, но лексики Гоблина осилить не могут, периодически выступая в роли сопереводчика. После того, как я объяснил соседям, что и генератор, и рацию мы оставим им, как коммутационный комплект, бургомистр посчитал нужным честно предупредить гостей. «Господа, сразу вынужден сказать, что в ближайшее время заплатить за это мы не сможем, просто нечем». Гоблин было сразу взился со своими понятиями, но я его удачно притушил жестом и отреагировал вполне дипломатично, как мне показалось. «Нам не хочется употреблять словосочетание «гуманитарная помощь», Тем более, что и в этом мы не сомневаемся, со стороны администрации русского анклава в случае необходимости будет оказана и помощь военная. Посчитайте это просто даром братского народа, желающего, как и ваш, идти цивилизационным путем, а не бандитствовать по рекам и лесам. Нормально, сказал? А Сомова в таких ситуациях лучше немедленно задвигать за спину. Сразу же учудил... Не успели мы и шкуру отряхнуть после схода на причал. На каменной площадке нас встречала целая делегация, а со стен все жители замка смотрели на прибывших. Ну вышли, поприветствовали, представились, кто, зачем и почему. Кратко предъявили словесную визиточку нашего анклава. Все давно отработано, регламентировано. Сам бургомистр стоял в центре. Он и произнес первое ответное приветствие, кратко посетовал, что берлинцы не могут встретить русских так, как положено, добропорядочным бюргерам. Обстоятельства не позволяют, трудности быта. Трудности мы заметили еще при встрече звеноохотников, да и в пути успели кое-что услышать. Ну а так как я, оглядываясь по сторонам, откровенно упустил момент, то вперед вылез гоблин и прекраснодушно заявил по-лобовому, без всякого мать его политеса. «Камрады, так нафига ж так мучить людей?» «Присоединяйтесь к нам, вместе будем преодолевать, союзно! К нам в анклав уже и белорусы влились, и словенцы, словаки, сербы, чехи есть, и даже французский венгр умеется. Гордо финишировал Сомов, подняв палец вверх так, будто в замке Россия поселился сам Саркази. Я ему тут же легонько, но чтоб спазмик-то пробил, вмазал по правой почке, чтоб это безобразие прекратить, вот поразит! Кто тебя просит тут полномочным дип-представителем выступать, да с такими резкими движухами? Напугать людей хочешь? Ну, падла, я тебе дам наедине. Ну и что? Что мы тысячу раз обсуждали? Как хорош был бы русско-немецкий союз и какого толстого анкерного болта можно такой бригадой ввинтить в самый пуп этой планеты? Ты кто таков, чтоб такие предложения кидать? Бургомистр пристально посмотрел на этого урода. И спокойно спросил, «Это официальное предложение вашего руководства?» Гоблин косяк прорубил и тут же заерзал, «Ну, это я...» Но добазарить до окончательного глупого Коломийцев ему не дал. Он буквально сдернул его со сцены и на прекрасном немецком заявил, «Наш друг в эмоциях и по-человечески полон желания помочь. Сейчас, как мы понимаем, не до политики». Надо решать самые насущные проблемы. И мы готовы оказать вам содействие. На большом сотниковском столе еда двух видов. Наша и местная. Вот такой русско-немецкий стол. Вернее, его жалкие остатки. Тут у штаба завтрак был корпоративный. Пока мы рассказывали немцам об этом мире и способах жизни в нем, они мало что знали. Почти все и умяли. Немцы Выставили жареное мясо косули, копченую рыбку, какие-то соленые травки и морс. Косуля свертила. Как мы прибыли, так ее и насадили. Жаренье на вертеле – целая наука, чтоб тушу пропечь, но не спалить. Опыт требуется, терпение и многие часы контроля. Мясо рублено крупными кусками. Так и хочется в духе антуража грызть и бросать разбитый обухом крепкого ножа кости на пол, радуя господских охотничьих псов. Но собак у немцев нет, и кошек нет, и птиц нет, ни курочек, ни гусочек, ни бебе, ни муму. Однако они сразу и с чистой душой предложили нам зарезать и зажарить молодого поросенка. От такого предложения мы с Мишкой чуть сознание не потеряли. У них есть свиньи. Давай расспрашивать, что да как. Точно. Три свиньи и восемь поросят. Как их можно есть? Может, это последние свиньи на земле пять? С нашей стороны картоха, сгущенка, колеса пражской колбасы, квашеная капуста, хлеб, чай, сахар и кофе. И красненький блок Гордеевской примы. В итоге из шести берлинцев не курят лишь двое. Остальные периодически дымят у бойниц, выходящих на реку с непередаваемым кайфом. Оказывается, немцы все еще курят. Вот молодцы они, увидели наши запасы провианта, и никакой алчности во взглядах, достойно держится. Это дорогого стоит, но я, заметив блеск в усталых женских глазах, сказал «извините-ка, мужики», и сразу подвинул сгущенку им. И еще три банки ушли к оставшимся в Берлине детям. Встретили нас... Не знаю, как вам и сказать. Нет, не как братья. Это слишком банально и слишком неполно. Знаете, как будто к матушке в гости приехал. В маленькую деревню, где вырос и где по-чудачески не был года три, исправно находя оправдание. Вот вся деревня и бегает теперь из дома в дом, радуется. Вкусненько висет. Вот уж действительно, как к родным. Такое всегда чувствуешь. Этой ауры искусственно не сотворишь. В зал постоянно входят мальчишки посыльные, но тяжелые дубовые двери ни разу не грохнут. А все распоряжения бургомистра отдает не свистящим громким шепотом с матами и переспросами, а в письменном виде, отрывая листочек за листочком из маленькой записной книжки. Только глядя на эту щедрость и понимая, каков дефицит бумаги в этом мире, можно понять всю экстраординарность визита русского флота на Шпрее. «Мужики, вы поймите нас правильно, многого не дадим», не стесняясь, завел отчасти гниловатый базар гоблин. «Никто таких минут не любит». «Что можем?» «Отсыпаем, без жабы и затирок с главным, потом ответ держать будем, как сумеем. Огнестрел в этом мире посчитан и легко не дается. «Геносса Миша!» «Мы все понимаем», — кинул Рольф Холландер, «И будем рады даже одному гладкоствольному ружью. А уж двум!» «С оружием у них швах. Полный. Единственный ствол имеется у капитана. Страсть, сколь странный девайс. Не то двуствольный пистолет 12-го калибра, не то обрез. Однако же обрез фабричной сборки». Он его носит в кожаном чехле за спиной, как в кино. Мы полюбопытствовали и прочитали надпись «Хадсон». «Это Хаудах», — пояснил Рольф. «Сделан после выхода фильма «Майд Макс». Игрушка бешеного Мэла Гибсона». Диковинный трофей «Боевой капитан» снял с бездыханного «Зусула», зарезанного им собственноручно еще в первый месяц попаданства. Так несколько абстрактно называли Страшных африканских бойцов в одной старой юмористической телепередаче. Сериал про танк «Железный капут». Я один раз сказал, гоблин посмеялся, да так и прижилось. А что? Сколько их там бегает всяких разных? Кто знает? А называть как-то надо. Негры? Скучно и неточно. Для меня с советских времен негры – это те, кого надо кормить, жалеть и защищать от американцев. В нашем мире такие перевелись. Остались Зусулы. Короткому обрезу немца имеются три красных картечных патрона, уже потертых от частой смены мест дислокации. Рольф бережет их на случай возникновения самой страшной ситуации – прорыва врагов в крепость. На этом современный технологичный арсенал германцев и заканчивается. Остальное вооружение немцев – луки. Не позавидуешь? Не, ну мы же в понятиях. Нужды людские видим, так что без байды, служба ответствовал Мишка. Короче, он вытащил из мешка два полуавтомата Браунинг Голд Фьюжн», добавил к стволам несколько пачек патронов, картеч и бренники. Это трофеи арабские, часть вооружения экипажа Дункана. Взяв и осмотрев ружья, Рольф что-то быстро пояснил бургомистру. Тот кивнул, громко щелкнул пальцами и в комнате. Немыслимым способом передвижения Джима Керри материзовался чернявенький пацанчик, схватил записочку и исчез. Капитан ничего не стал комментировать и благодарить, выдержанно ждал дальнейшего. — Так, пистолет вот есть, французский, МАС-М-1935А, всего один, старина далекая, но вполне работает, проверен. Гоблин звякнул по столу пестиком. Но и два нагана, классика, вечная тема. Тут ведь особенности у нас. Современного оружия практически не найти. Снабжаемся довоенными образцами или времен Второй мировой. Ну и маслят к ним, сколько можем. Патронов оказалось немного. С чего бы мы много короткосколу таскали? Вот сейчас Холландеру стало уже тяжело скрывать эмоции. Что такое военному? Присягой, личным выбором, сердцем, привычками и понятиями, нацеленному на защиту своего народа, оставшись без оружия, вдруг обрести таковое. А с ним и новые возможности, недоступные ранее способы ведения боевых действий, уверенность в боеспособности подразделения. Это как с переформирования вернуться. Как в наступление пойти после долгих лет безнадежного сидения в окопах. Как родиться заново и опять воинам. Револьвер он придвинул к себе, а пистолет, после тщательного осмотра, подвинул бургомистру, господину Ульфу Курцбаху. Солидный мужик этот Ульф, молчаливый, спокойный, но люди слушаются его беспрекословно, приказы исполняют быстро. Избито, но у германцев вообще с организационной частью полный гуд. И вид-то у него классический, бургомистровый, хотя и это очевидно. Он уже прилично похудел за время вынужденной групповой робинзонады. Стрижен накоротко. Тут все мужики так стрижены. В комнату зашел и сел рядом с командиром еще один служивый. Эрих Вайнерд. Высокий молодой человек. Румяный. Даже краснощекий. Обманчиво юношеский на вид. Но глазки-то сержантские. Тут гоблин вдруг повернулся ко мне. «Что по одиннадцатому, Кость?» Отдаем, махнул я рукой. Чего его жалеть? Мало ли диковинных пистолетов в группе? Не жми тяжелую минуту и тебе откликнется. Может, потому некоторые нас и считают плоховатым народом. Да ладно, пусть считают. Вышибим когда-нибудь мы эти считалочки из зазнавшихся бошек. Это их собачье дело. А по мне, именно так, по душе. Бряк на столешницу! Кстати, у Сотникова она покруче будет. Лёг трофейный сомалийский Кольт М1911. Свежак. У пирата вчера забрали, на Волге. Две обоймы всего запаса, и больше к нему маслет нет. Но с патронами не проблема любыми, выписываем. Этого ствола капитан из рук уже не выпустил. Понятно. Спрингфильд один имеется, тоже трофейный, продолжил Сомов. Состояние хорошее. Даже удивительно, как его Зусулы не загадили. Патроны все твои, капитан. Сколько сняли? Ну и на закуску? Похоже, название Зусулы к таинственным бандам вскоре приклеится прочно. Гоблин положил на стол два убитых АК-47. Последний нормальный калаш мы таки зажали. Что за такой, если он вообще без жабы? Братаны, извиняйте за внешний вид стволов. Что наварили, тем и делимся как бы оправдывался перед берлинцами Сумов. Не знаю, сможешь ты там целое отколупать или нет, но стреляют. Магазинов всего четыре, полные. Если одобришь и возьмешь на вооружение, дадим еще патронов из своих запасов. Тут оба немецких вояки встали, сдержанность кончилась. стасковавшиеся по стреляющему железу руки, щупали стволы. В сторону редками начали откладываться составные части оружия. Ральф послюнил палец. Прыжал к ствольной коробке АК, посмотрел на мокрое пятно, не морщись, заглянув в ствол, не смутился состоянием дерева, мятыми магазинами. А ручки-то трясутся. Но он рационалист, смотрит не на состояние автомата. Чего уж там оценивать, все на виду, а только голую функцию, как и стоит поступать в таком безвыходном положении. Они будут стрелять, заявил капитан. Это же Калашников. Почистим, постираем, помажем. И вдарил длинной немецкой фразой по замершему рядом коллеги, из которой я понял, что румяному воину даден приказ, как-то связанный со словом ⁇ искупать ⁇ или ⁇ намочить ⁇ После того, как главком вермахта повернулся к нам, и мы заметили, как изменилось его лицо, ничего себе, сразу получить 9 стволов. Это самый настоящий рывок из каменного века в 20-й. -е. Как-никак, но с таким вооружением уже можно держать замок. Никакая примитивная банда анклаву уже не страшна. — Хомбре, это лучший подарок в моей жизни, — просто и искренне признался вояка. — Вряд ли я когда-нибудь смогу одариться так же. — Забей, братан, — великодушно посоветовал Гоблин. Сомов отжигал, и свет рампы ничуть не слепил его. — А мне опять пришлось переводить. Да что, прилично было. На вооружении анклава стоят лишь длинные, метр 80, луки английского типа лангбоу из тисового дерева. В этих краях его растет предостаточно по обоим берегам Волги. Лонги немцев похожи на самодельные тисовые же луки сербов, но еще длиннее. Натренироваться на таком тренажере до уровня приемлемой точности стрельбы – адский труд. Но они это сделали. Практически все мужчины анклава могут шибить стрелой косулю на дистанции 50 метров. Стрелы из тополя, само собой. Как выяснилось, в анклаве есть этнограф, проработавший многие годы в Якутии. Поэтому с изготовлением стрел проблем больших не было. Он первым делом сделал традиционные стрельные северные струги. Точность боя такие стрелы обеспечивают средненькую. Но этого хватает для охоты и сдерживания врага на средних же дистанциях. Однако о каком-то маневренном бою в лесу, как и тактических перемещениях, тут говорить не приходится. Такой лучник – воин-стационар. Забирайся на ветки дуба, как товарищ Робин Гуд, и выжидай. Но у противников-то огнестрел. Теперь ситуация изменится. Однако... Как говорят в длинных и нудных рекламных роликах про чудо-овощерезки, но и это еще не все. «Знаете, ребята, а пулемет мы вам не дадим», — сказав сие, Сомов тут же поднял руку в успокаивающем жесте, ибо немцы быстро забормотали что-то типа «Так мы ж без претензий, чесноки, шо мы, без понятий, что ли?» «Максимка в аренду пойдет! Кормовой пулемет нашего Дункана!» Судовое имущество, между прочим. Это модернизированный вариант. Горловина широкая, чтобы снегом можно было кожух забивать. Он вытянул ладонь к бургомистру и пояснил. Тот же наверняка должен помнить те страшные и славные дни. После Сталинграда опыт реализовали. Так, хорош. Нужно говоруна перехватывать. Но и особый подарок вам от подразделения сталкеров. Я встал и торжественно вручил капитану альпийских стрелков, словно киндер-сюрприз ребенку, гранаты Эвки и РГшки по паре. Все, Миш, сделали мы дело, вооружили, братанов, как могли. Теперь можно ждать люлей от сотникова, если что не так. Пулемет у Коломийцева реквизировать, пусть даже на время, оказалось непросто. Любой, кто знает нашего капитана, легко может представить, что за словеса полились из его уст в ответ на предложение лишить его крейсер кормового Плутонга. А был нужен именно Макс, способный бить длинными очередями. Пришлось уговаривать и обещать, несмотря на то, что Коломийцев и так все прекрасно понимал. Но забрали в том числе и Станину, заботленно захованную в загашник Корнеева. «Че сидим, мужчины?» – спросил Гоблин. «Пошли наверх, поставим Макса на башню». Водрузим его к геносе Ральф, и никакая падла на твою поляну в радиусе километра не выйдет без очень низкого поклона. Пулемет нести немцы нам не дали. Тут же появились остальные бойцы, похватали оружие, Макса, станок, даже короба с патронами не доверили нести. Одеты кто как, какое уж тут единообразие, что нашли в единственной обнаруженной поблизости локалки, кто и носит. Дежавю. Оказывается, дежавюшность бывает двух типов воздействия, что никак не зависит от содержательности. Не так давно, но еще в той жизни, приехал я из Нижнего в Городец, на родину к бабке, и полез на чердак старого дома. Давно планировал это сделать. Там хранился некий личный архив, старые школьные и частично более поздние фотографии, мальчики и девочки из прошлого, вещи того времени, объекты давних увлечений. Первый, собранный своими руками радиоприемник, старая гитара, моторчик от мопеда, магнитофон Яуза. В общем, много всего. Думал, вытащу и перевезу в городскую квартиру. Достал, сел там же, на чердаке, а время вокруг меня как будто остановилось. Замерзло. Ничего не напоминает о 21 веке, о возрасте, о жизни нынешней. Нахлынули образы, события, картинки, и мне уже было не разобрать, какие из них происходили реально, а какие сгенерированы только что, матрично. И стало мне плохо. Неожиданно, да? Казалось бы, чего там? Но ожидаемой нормальной ностальгии, светленькой, не возникло. Почему-то возник страх. Неужели мне опять придется переживать все заново, все обретения и утраты, ошибки малые и крупные? Не хочу. Не хочу в то время. Пусть молод был, пусть весь мир в кармане. Не хочу. Шагов назад не хочу. Парадокс. Молодое, былое напугало меня больше будущего старого. А это неприемлемо. Слез я с чердака. Оставил все на месте и уехал. Вот и здесь, дежавю. Ёлки-палки, опять начало. Начало групповой рабензонады. Хотя, не бывает групповых Робинзонад, как не бывает коллективного холостяка. У Дефа Робинзонада закончилась с появлением пятницы. Опять нихрена у нас нет, все предстоит добывать, выбивать, вышибать и отбирать. Разведывать, натыкаться, зачищать и воевать за новое свое. Да еще и внешней помощи нет. Нет канала. Давайте уж человеки разумные, сами как-то. Однако же именно сейчас я не ощутил того городецкого отторжения. Ощутил азарт. А давай. Ну что же, давай еще раз, морда твоя смотрящая. Теперь... Мы пойдем еще не пройденную дистанцию куда как проще и умнее, не сбивая ног и не загоняя легких в спазм от постоянного «успеть бы». Азарт у меня. Подходите, гады. Кто на новенького? Русские пришли. Помогать будем».